Чингачгук не знал, что делать. Подъехав ко входу в замок, он хотел сначала взойти на платформу и приставить глаз к отверстию слухового окна, но рассудил, что это не поведет к добру, и, постояв немного на одном месте, поехал опять к палисаду. Наконец он подобрал одним из весел макасин и благополучно воротился в ковчег, где с величайшим нетерпением ожидала его вахта. «Ну что, великий змей, какие новости ты привез нам от канадских бобров?» — спросил Генрих Марч. «Видел ли ты их зубы, когда объезжал вокруг этого дома?» «Все спокойно и тихо, не гугу». «И прекрасно. Значит, старый том распустит парус, и мы завтракаем в его доме». «Что же стало с магазином? «Вот он», — отвечал Чингачгук, показывая товарищам свою добычу. Когда осмотрели Макасин, Вахта начала утверждать решительным тоном, что эта обувь принадлежала Гурону. Гуттер и Магикан немедленно согласились с ее мнением. Это, однако, отнюдь не было доказательством, что Гуроны действительно засели в замке, так как Макасин мог быть оставлен шпионом, который, исполнив свое дело, воротился в ракетский лагерь. При таких обстоятельствах Гуттер и без дальнейших околичностей решились выполнить свое намерение. Снова распустили парус, и ковчег поплыл к замку. Повсюду царствовало мертвое молчание, и казалось по всему, что в этих стенах не было ни одной живой души. Гэри вскочил на платформу и объявил хвастливо, что он готов теперь смеяться над всем племенем Гуронов. «Ну, старичи на том!» — вскричал Генрих Марч. — Твой дом пустеханик, как орех, который за полчаса перед этим побывал в зубах у белки. С чем тебя и поздравляю. Взбирайся смело на платформу, и еще разок мы попируем здесь на славу. Только твоя дочка, черт побери, совсем отбивается от рук. Если и впредь дела пойдут не лучше, я брошу тебя одного на произвол этих ирокезов. И управляйся с ними, как умеешь. Отворив наружную дверь, старик Гуттер и Генрих Марч вошли в комнаты замка, оставив своих спутников в ковчеге. С минуту продолжалась глубокая тишина. Потом послышался шум, произведенный падением какого-то тяжелого тела. Раздались громкие ругательства Герри. Все смешалось и потонуло в общей свалке, происходившей внутри здания. Внезапный шум походил на рычание тигров, запертых в одной и той же клетке и раздирающих друг друга. Чингачгук не знал, что делать. Все ружья хранились в ковчеге, так как Гуттер и Генрих Марч отправились без карабинов. Но он не мог не воспользоваться ими, не передать их своим товарищам. Сражавшиеся в буквальном смысле были посажены в клетку, и для них не было никакой возможности вырваться на свежий воздух. С другой стороны, вахта стесняла все движения магикана и мешала ему делать, что он хотел. Чтобы выпутаться из этого затруднения, он велел ей взять оставшуюся лодку и присоединиться к дочерям Гуттера, которые подплывали ближе и ближе к ковчегу, не подозревая никакой опасности.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 И остановились на своем челноке недалеко от ковчега. В замке продолжалась борьба на жизнь и смерть. Прошло не более трех минут от начала борьбы и первого крика Гэри. Но в этот короткий промежуток разъяренные противники, очевидно, ослабели, и шум от их движений почти совсем заглох. Наконец отворилась наружная дверь и борьба с новой силой и ожесточением возобновилась на платформе при ярком блеске солнца. Дверь отворил Гурон, за ним стремительно выскочили на свежий воздух трое его товарищей. В ту же минуту с ужасной силой было выброшено на платформу тело еще другого дикаря. Затем появился Марч, неистовый как тигр, освободившийся на минуту от преследования своих многочисленных врагов. Гуттер был уже в плену, и его скрутили по рукам и ногам. Последовала пауза, подобная минутной тишине перед бурей. Противники, имевшие одинаковую нужду в передышке, смотрели друг на друга, как борзые собаки, дожидавшиеся первого сигнала, чтобы начать свою драку.